Глава двадцать девятая. Первая лисица. Куанеп ни за что не хотела расставаться ночью со своей парусинной палаткой. С ним разделяли ночлег Рольф и Скукум. Собака совершенно уже оправилась и несколько раз выбегала из палатки, шумно преследуя кого-то, чьи следы указали утром, что в лагерь приходили лисицы. Нет сомнения, что они являлись туда, привлеченные отчасти запахом падали убитого оленя, отчасти песчаным прибрежьем, где можно было вдоволь порезвиться, и, наконец, любопытством, которое возбуждалось хижиной охотников и собакой. Однажды утром, после того, как скуку несколько раз выскакивал ночью из палатки, Рольф сказал «Лисий мех хорош теперь. Не было бы прибавить и лисью шубку кто и вот шкурки и он с некоторой гордостью указал на шкурку куницы. «Да, хорошо. Ступай-ка, поучись», — отвечал ему Куанеп. Рольф вынул два лисьих капкана и приступил к делу. Он нашел место, где лисицы чаще всего бегали и играли, выбрал две наиболее протоптанные ими тропинки и поставил капканы, также тщательно прикрыв их, как и для куницы. Затем он выбрал две кедровых веточки, срезал их и положил поперек тропинки по одной с каждой стороны капкана, в той надежде, что лисицы, следуя по привычной дороге, перепрыгнут через ветки и попадут в капкан. Желая добиться более верного результата, он положил по куску мяса в каждый капкан, а на полдороги между ними положил на камень еще один большой кусок. Тропинку вокруг каждого капкана и приманки он посыпал свежей землей, чтобы следы были виднее. Лисицы приходили ночью, судя по следам вдоль маленькой бухты, но ни одна из них не подходила к капканам. Рольф внимательно осмотрел следы, и они рассказали ему самые главные факты. Лисицы пришли и принялись бродить кругом. Они заметили присутствие капканов и приманок, но не поддались обману благодаря тонкому прирожденному чутью. Они сразу почувствовали подозрительный запах железа и еще более подозрительный запах человека, его рук, ног и тела. Мясо, пожалуй, могло бы приманить их, но в данный момент оно было так грубо и холодно по сравнению с теплыми жирными мышами, которых так много бегало на лугах. Лисицы были хорошо упитаны и не чувствовали голода, Какая надобность была им идти на очевидную опасность? Можно с достоверностью сказать, что никакие каменные стены не могли бы так защитить двор и мясо от лисиц, как поставленные Рольфом капканы, вблизи которых нигде не видно было никаких следов, а те, которые находились дальше, ясно указывали, с какой поспешностью лисицы удалились. — Так всегда бывает, — сказал Коанеп. — Попытайся еще раз. — Попытаюсь. «Отвечал Рольф, соображая в эту минуту, что он забыл уничтожить запах своих следов. Он сложил костер из кедровых сучьев, зажег его и окурил дымом капканы и цепи. Затем он отрезал кусок сырой оленины, вытер ею свои кожаные перчатки и подошвы сапог, удивляясь все время тому, как можно было надеяться на успех, не уничтожив предварительно человеческого запаха. Подставку каждого капкана он выложил мягким мхом» прикрыл кедровыми ветками и насыпал сверху мелкой сухой земли. Капканы были установлены превосходно, и ни один самый зоркий человеческий глаз не мог бы заметить, где они стояли. Успех заранее казался несомненным. «Лисица чует не глазами», — сказал индеец, который хотел, чтобы ученик его сам дошел до того, что ему надо делать. С наступлением утра Рольф немедленно отправился узнать о результатах. Ничего не оказалось. Какая-то лисица ходила, правда, в десяти футах расстояния от капканов, но вела себя, видимо, таким образом, как будто потешалась над детской затеей Рольфа. Даже человек с дубиной не мог бы так успешно прогнать лисиц, как эта затея. Рольф направился домой разочарованный и смущенный. Не успел он пройти несколько шагов, как услышал отчаянный вой скукума и, оглянувшись назад, увидел, что собака попала в капкан. Скукум ничего себе не повредил, но тем не менее вопил, испуганный неожиданным сюрпризом. Охотники поспешили к нему на выручку и освободили его. Капкан был без зубцов и не мог ранить его. Он только крепко держал его ногу. Мучительные попытки освободиться и голод – вот самые ужасные результаты каждого капкана. Трапперы часто обходят линии своих капканов и ловушек и стараются скорее прекратить мучения животных. Куанеп решил, наконец, и сам принять участие в ловле лисиц. «Так ставить капканы можно только для таких животных, как енот, норка или куница, или собака. Но не для лисицы и волка. Они слишком умны, сам видишь». Индейец вынул пару толстых кожаных перчаток, окурил их и капканы кедровым дымом. Затем вытер подошвы своих макосинов сырым мясом и, отыскав небольшой заливчик у берега, бросил длинный жертный песок по направлению от сухих камышей до воды. В руке он принес с собой толстый шероховатый кол. Осторожно ступая, прошел он по жерде и, продолжая стоять на ней, воткнул кол в дно на расстоянии четырех футов от берега расщепил его верхушку и в расщелину набил мох, окропив его четырьмя каплями душистых чар. Затем он взял кусок сосновой смолы, положил ее на полку капкана, подержал над ней зажженный факел, чтобы она размягчилась, и вдавил в нее маленький плоский камешек. Цепь капкана он прикрепил к десятифунтовому камню и опустил его в воду на половинном расстоянии между колом и берегом. На этот камень он поставил открытый уже капкан таким образом, чтобы все части его были под водой, за исключением плоского камешка. Назад он вернулся тем же порядком, осторожно ступая до жерди, который утащил с собой. Вблизи капкана не осталось, следовательно, ни следов человеческих, ни запаха. Постановка капкана была безукоризненна, А между тем лисицы и в следующую ночь не подошли к нему близко. Они должны были освоиться с такой постановкой. Кодекс их гласит «Всякий незнакомый предмет опасен». На следующее утро Рольфу очень хотелось посмеяться над Куанепом, но тот сказал «Эх, никакая ловушка не действует в первую ночь». Им не пришлось ждать следующего утра. Ночью скукум выскочил вдруг с громким лаем. Охотники поспешили за ним и нашли лисицу. Она прыгала, как безумная, стараясь вырваться из капкана, который она вместе с каменным якорем вытащила за собой из воды. Мучительное барахтанье лисицы было тотчас же прекращено. Ей связали задние ноги и повесили ее в хижине. Утром охотники восхищались роскошным мехом, который они прибавили к остальным своим трофеям.